Конец песни. На следующее утро, когда оказалось, что она еще жива, ее посетил господин Дасюли. Он из-за нее остался в городе. Убедился теперь, что она не умерла, но не нашел слов для приветствия. Зато Габриэль обратилась к министру со словами Лести и заверениями, что она его любит, и преклоняется перед ним самим, и перед его великими заслугами. Он выслушал ее, а затем прислал мадам де Сюлли, чтобы и та попрощалась с ней перед их отъездом в свои поместья. Жена важного министра, который останется таковым, весьма неохотно отправилась на поклон к любовнице короля, после которой у него будет немало других. Таков был ее взгляд на это дело». Вытянувшись всем своим длинным плоским туловищем, сидела она подле больной, и та испугалась холодных глаз, которые бесстыдно подсчитывали, какая ей сегодня цена. Мадам Дероне решила, что хватит ее ненадолго, а потому всякие уверения сочла излишними. Габриэль сама попыталась расположить к себе черствую особу. «Вы должны стать моим лучшим другом», — сказала она. Должно быть, она совсем потеряла голову, потому что прибавила «Я всегда буду рада вашему присутствию при моем пробуждении и отходе ко сну». На это дама поднялась с места, отчего едва ли стала выше и прямее, вместо поклона слегка опустила подбородок и угловатым движением схватилась за ручку двери. «Почтенная дама», из мелкого дворянства, без единого пятнышка на репутации своей родни, чему очень способствует протестантская религия, была настолько возмущена, что даже на обратном пути в карете сидела точно палка, сжав тонкие губы. Только дома она дала себе волю и устроила своему супругу сцену за то, что он послал ее к потаскушке. «Развратная семья, всенародный скандал». Закатившаяся звезда пристала ли честной женщине тут лебезить и угождать? Я должна присутствовать при том, как она ложится и расставляет ноги, это я так кричала мадам Дерони, не помня себя от гордости и несокрушимой добродетели. Рони слегка испугавшись, решил внести успокоение. Кто знает, на ком вдове вздумается сорвать свою злобу? Он обещал ей, что она увидит интересное представление, хорошо разыгранное, если только не оборвется веревка. В своих мыслях он не ставил это в прямую связь с веревкою. Зато у супруги, оброненное им слово, отняло дар речи. Могучий рыцарь воспользовался ее изумлением, чтобы поспешить уйти от опасности. Если даже Габриэль и была уже отравлена, Она, тем не менее, ревностно выполняла свой долг благочестия. Ночь она провела спокойно, ее мучили обычные кошмары, утром к этому добавилось посещение злобной женщины, и все же она не замедлила отправиться к исповеди. Церковь, называемая Малой Сент-Антуанской, была близко. Мадемуазель де Гис сопровождала прекрасную грешницу, Она уверяла ее на основании собственного опыта, что женщины затем и созданы, чтобы грешить через любовь, и в прощении им сомневаться не приходится. Девица решила сделаться первым лицом при будущей королеве, признание ее имели целью побудить Габриэль выдать что-нибудь из ее собственных приключений. То, что знаешь, всегда может пригодиться. Габриэль молчала. Не по расчету. Она была только слаба и грустна. Фривольная беседа мадемуазель де Гис даже нравилась ей. Это был остаток того мира, который окружал ее, последнее легкомыслие, которое обращалось к ней и улыбалось ей. В исповедальне она не покаялась ни в одном из своих поступков и меньше всего в своей искренней любви к бесценному повелителю. Зато она созналась, что была нерадивой христианкой, о чем очень сожалеет, но теперь ей уже поздно исправляться. Она так и сказала, получила отпущение и вернулась в дом к сапожнику. Она покинула его еще раз под вечер в эту же самую среду, чтобы в той же церкви прослушать концерт. Первые дни апреля 1599 года стояли необычайно теплые. У дороги цвел виноград. При виде насилок будущей королевы люди сбегались со всех сторон. Насилки охраняла королевская стража под начальством господина де Монбазона. За ним следовала карета лотаринских принцесс. В этот прекрасный весенний день еще раз открыто появляется французская королева, уроженка Франции, второй такой королевы после нее не будет. Народ знает больше, понимает много лучше, чем посвященные. Когда мимо движутся насилки, болтовня умолкает, и головы склоняются. Ожидаемая свадьба обсуждалась часто и повсюду, но это зрелище сразу прерывает мысли о свадьбе. Роскошные одежды для венчания и коронации – подробно описанный всем знакомым. Однако здесь приходится вспомнить о другом, последнем одеянии, какое каждый наденет когда-нибудь. У герцогини де Буфор строгий вид. Такой строгости не бывает у живых. Она устала той усталостью, от которой нельзя отдохнуть. Сердце сжимается, когда заглянешь в носилки. Большое всеобщее несчастье — Пока что только предчувствуется, едва оно случится, как его значение уже будет забыто. Сейчас же оно открыто шествует под многочисленными взглядами. Габриэль в последнем своем обличье была прекрасна, уже не в мирском смысле, ибо одета она была строго и скромно, прекрасна той красотой, объяснить которую нельзя. Она знала это и желала, чтобы ее повелитель мог увидеть ее, когда она шла по церкви. «Люди сами расступались передо мной, мой бесценный повелитель. Обычно же нашей страже приходилось раздвигать толпу. Руки непроизвольно складывались на груди. И вы, и я, мы оба любимы народом». Это говорила она мысленно, — потому что в голове у нее странным образом перемежались знания и утешительные иллюзии. Над усталостью и отречением еще и теперь не раз одерживала верх привычная жажда жизни, под конец она заговорила особенно властно. В стороне для нее был устроен отдельный помост, дабы ее не теснила толпа. Церковь была полна Из-за хорошей музыки и от того, что там на возвышении можно увидеть знаменитую Габриэль, пока в священных звуках еще царит мрак, и наш Господь медлит в гробе, прежде чем воскреснуть, мадемуазель де Гис воспользовалась этим промежутком времени, чтобы снискать себе благодарность приятными вестями. То были письма из Рима, где сообщалось, что брак короля будет вскоре расторгнут. Однако папой Климентом это понимается иначе, чем говорится. Он расторгнет брак короля, но не для того, чтобы тот женился на своей наложнице, иначе хула за соблазн пойдет на папу. А посему он надеется, что Божий промысел выведет его из затруднения. Он ежедневно об этом молится, и действительно событие станет ему известно в тот же день и час, когда оно свершится. Обстоятельства сверхъестественного порядка. При тусклом свете лампад и подскорбное песнопение у гроба Господня Габриэль с трудом разбирала радостную весть и верила ей, хотя холодный страх обволакивал ее. Между тем девица, которая лебезила перед ней, напоследок преподнесла самые лучшие две весточки от короля. Их девица отобрала одну за другой от двух концов. Габриэль читала о его тоске, нежности и о том, что рука ее возлюбленного простерта над ней, где бы она ни была. Тут ей стало тепло и отрадно в последний раз в жизни. Ее спутница увидела, что она улыбается, как дитя. Мадемуазель де Гис это пришлось по вкусу, обещая в будущем легкий успех. Когда отзвучала торжественная блаженная мелодия воскресения, дамы отправились домой в очень хорошем расположении духа. Только они слишком разогрелись в переполненной церкви. У Габриэля слегка кружилась голова. В саду у Цамета она упала и потеряла сознание. Едва ее успели поднять и отнести на постель, как у нее начались судороги. Все лицо дергалось, И каждый мускул дергался в отдельности. Веки и глазные яблоки двигались особенно быстро. Глаза закатывались влево, заметна была неподвижность зрачков. Как страшно исказился привыкший к поцелуям рот. Челюсти сжаты точно тисками. Спустя полминуты все дергающиеся мускулы конечностей туловища, шеи и лица сразу застыли в неподвижности. Голова была теперь запрокинута назад, лицо повернуто влево, спина выгнулась дугой. И тут же у этой женщины, которая только сейчас еще была выше всех, остановилось дыхание, от чего лицо ее вздулось, посинело и являло собой ужасающее зрелище. Язык высунулся изо рта, зубы закусили его, и кровавая слюна забрызгала щеки, волосы, подушку, Словом, все признаки налицо. Поспеши же покинуть особу, которая только сейчас еще была выше всех, дабы злой дух не вселился в тебя самого, или по меньшей мере во избежание заразы. Габриэль пришла в себя, огляделась и увидела только господина Деворенна, который растерянно, с ужасом смотрел на нее. Он отвечал за нее перед королем. Его совесть била тревогу, потому что он привез ее в это роковое место. «Увезите меня прочь из этого дома!» — гневно воскликнула герцогиня де Бефор. Он испугался для себя самого худшего, а потому не решился вызвать врача или священника. Он попросту послушался ее приказаний. Она пожелала, чтобы ее отнесли в дом ее тетки мадам де Сурди, и отправилась туда в своих носилках, куда усадил ее Варен, и подле которых шел один Варен. Она верно думала, что там ее ждут прислужницы, и с ними знатные дамы, которые тоже служили ей, а главная мадемуазель де Гис, ни души. Ей больше не служил никто, кроме Варена, бывшего повара и вестника любви, теперь же он заменил ей камеристку и уложил ее в постель. Слуги тетки были отпущены на все то время, которое сама мадам де Сурди проведет в своем сельском приходе. Варен отправил к ней гонца, чтобы она спешно приехала. Между тем у Габриэли беспокойство сменялось изнеможением. Она плакала и в пустом доме призывала своего повелителя. Чтобы быть к нему поближе, она настойчиво стремилась в Луврский дворец. «Я могу идти, ведь это очень близко». Господин Деборен без кафтана в фартуке уверял ее, что там ей покажется еще пустынней. — Что вам, собственно, нужно в Лувре? — спрашивал он, теряя терпение. Она не говорила, хотя сама знала, что ей нужно. Благодетельная усталость облегчила ей мысль о смерти. Но только бы умереть у ее повелителя, в той комнате, которую она делила с ним, где самый воздух был оживлен их смешанным дыханием. Наконец она задремала, ночь прошла спокойно. Утром она сама нашла, что вид у нее обычный. Варен был изумлен. С его помощью она без всякого труда прошла через дорогу в церковь Сен-Жермен-Л'Оксерруа и там приняла причастие. Это было в четверг на Страстной неделе. Еще два дня, надеялась она, и она снова будет вместе со своим повелителем. На этот раз она проявила истинное благочестие, ибо сердце ее было полно признательности. После обеда ей стало худо, она вынуждена была прилечь. Перед наступлением новых мук она нашла в себе силы послать к королю одного дворянина, которого выбрала сама, ибо считала его надежным. Она просила у своего возлюбленного повелителя разрешения немедленно вернуться к нему, и была уверена, что после этого он явится сам. Конечно же, он не оставит ее в беде, когда прочтет то, что она пишет, а об остальном догадается. Она уже представляла себе, как он садится на коня, меж тем как Варен прибавил к ее письму еще несколько слов. «Спешить особенно не к чему». Ведь он играл в карты, пока герцогиня ела подозрительные кушанья. Он будет наказан тем суровее, чем раньше королю станут известны все обстоятельства. Кто не знает его, после того, как она будет спасена, он простит. Пожалуй, он простит и в самом худшем случае, ибо будет слишком опечален, чтобы быть строгим. Так или иначе, огонец все-таки скакал по дороге, Время подошло к четырем часам, и Габриэль извивалась в муках. Насколько мог понять растерявшийся Варен, такое состояние бывает перед родами. Он по собственному почину побежал за женщиной, которая три раза принимала у герцогини. Но внизу столкнулся с пажем Сабле, и побежал тот. Гийом привел не только мадам Дюпюи, но и настоятельно потребовал господина ла -Ривьера. Юный Гильом так понял господина де Варенна. по крайней мере, такой довод намеревался он выставить в свое оправдание. Впрочем, врача не было дома. Он явился к больной только через час, в пять часов. До тех пор мадам Дюпюи прямо голову теряла, ничего подобного она никогда не видела. Приступ прошел, как и первый, только был тяжелее. После неистовых судорог наступило оцепенение, сопровождаемое удушьем, от чего лицо непостижимо изменилось. Прежде при исполнении своих обязанностей мадам Дюпюи знавала лишь прелестную Габриэль, а не эту посиневшую искаженную маску с вращающимися во всех направлениях глазами. И теперь не вынесла такого зрелища, повернулась лицом к стене. При больной остался один варен. Во время этого приступа, как и следующего, он держал герцогиню в своих объятиях. Он бормотал про себя. Вот, наконец-то, возвращается дыхание. Оно вырывается с шумом. Естественно, ему мешают пары яда. Это вполне нормально. Последнее говорилось для собственного успокоения. В конце концов, все умирают. «Тут ни при чем колдовство. Даже необычного тут ничего нет», — говорил господин Деварен, который успел побывать всем, чем угодно, а в настоящее время был управляющим почтовыми сообщениями, губернатором, умел ладить с иезуитами, как с любой опасной силой. «Почему бы ему не поладить и со смертью? Пока что со смертью других». Своя собственная ему еще отнюдь не улыбалась. Своя собственная, если так уж необходимо подумать о ней, была чрезвычайно далеко, в образе сказочного траурного кортежа, который все не двигался с места. С присущим ему трезвым взглядом на жизнь он относился к несчастной, которую в самые ужасные для нее минуты держал в объятиях, как к существу, вследствие несчастья, обратившемуся в ничто. Он считал бы своим долгом покинуть ее, как сделали все остальные. К сожалению, за этой грозной смертью стоял не менее грозный король, который еще ничего о ней не знал. Опаснее всего для Варенна было то, если бы король узнал о смерти Габриэля помимо него от людей, которые вину за нее возложили бы на Варенна. А потому он уже подумывал, не послать ли ему вслед за первым гонцом второго. Поздно, сир. Не стоит беспокоиться. Вообще же он вполне по-человечески обращался с отребьем, который больше нечего принимать в расчет. Приходя в себя после каждого из приступов, Атребия на время снова становилась женщиной, которая с удивлением озиралась по сторонам. То, что она говорила, было маловразумительно, так как она искусала себе язык. Варен, тем не менее, все понимал. Он поддерживал ее, когда она писала королю. Всякий раз это был новый крик о помощи. Он обещал доставлять ее послание, но ни второе, ни третье так и не достигли назначения. В пять часов появился господин Ларивьер, первый врач короля. Теперь изменился и внешний вид больной, и все положение. ла обильно пустил ей кровь, сделал промывание соленой водой. Между тем, мадам Дюпюи по его приказу приготовила теплую ванну, и они вдвоем посадили в нее герцогиню. Подобного рода меры обычно применяются против отравлений, поэтому они испугали господина де Варена, которому малейшее подозрение грозило бедой. Но тут, в противовес этому страху, возникла новая возможность герцогиня не умрет. Врач спасет ее. И так как она могла остаться в живых, Варен стал проявлять неистовое рвение. Он пробовал рукой, достаточно ли тепла ванна. Не смущаясь обнаженной красотой, наоборот, он громко восторгался ею. Король будет очарован, прелестью она превосходит самое себя, хотя, казалось бы, это невозможно. И тут же шепнул на ухо господину Ларивьеру, что, по его мнению, яд уже вышел из ее тела. Врач ничего не ответил. Он вслушивался в то, что говорила больная, не ради самих слов. Она высчитывала часы, когда ее посланные достигнут короля, первый перед вечером, а второй и третий встретятся с ним, когда он будет уже на пути к ней, нынче же в ночь. Конечно, и слова были интересны врачу, а больше звук речи, прерывистый и несвязный. Он следил за изменениями лица, уже не одутловатого, а осунувшегося и совершенно белого. В воде он ощупал ее живот. Вдруг он приказал господину Деваренну оставить его наедине с герцогиней. Жидкость, вытекавшая из ее тела, окрашивала воду в темный цвет. Однако это была не кровь. Тогда врач вместе с мадам Дюпюи отнес больную обратно в постель, чтобы дожидаться того, в чем он теперь был совершенно уверен. Тем не менее он не переставал ухаживать за ней и заботливо следить, чтобы жизнь не пресеклась до тех пор, пока она не окончится сама собой. По его разумению, это продлится еще много часов, ибо больная оборонялась против смерти с необычайной силой. Силу давал ей мысль о ее повелителе, о том, как он скачет верхом, торопясь к ней. Когда начался новый приступ, Ларивьер схватил край простыни, просунул его больной между зубами и прижал язык к небу. Он сделал это своевременно, иначе в такой страшной судороге, она откусила бы себе язык. Точно так же он в нужную минуту перед началом рвоты Велел мадам Дюпюи подать сосуд. Сам он в это время щупал пульс, который невероятно чистил от напряжения, и сосчитать удары не было возможности. Впервые врач стал опасаться слишком скорого прекращения жизни. Он продолжал давать указания, имея в виду не смерть, а жизнь. Господина де Варенна он послал за молоком. — Причем тут молоко? — спросил Варен. — Ступайте. Нам нужна вода, смешанная с молоком. Господин Даварен покинул комнату и воспользовался случаем осуществить свое намерение. Он написал королю. — Сир, умоляю вас, не приезжайте. Он задумался. — Вы увидели бы ужасное зрелище, — приписал он. — Сир, госпожа герцогиня навсегда отвратила бы вас от себя, если ей суждено вернуться к жизни. Здесь он встал. Из-за другого слова, которое ему предстояло написать, сомнения вновь одолели его. Врач ухаживает за герцогиней, как за человеком, которому суждено жить. У него непреклонный и решительный вид. За показной, бесцельной работой нельзя так держать себя, как держит он. Что, если и в самом деле выйдет по-иному, и слово, которое мне остается прибавить, окажется ложью? Все равно мое будущее так мрачно, что хуже оно быть не может. Рискну, ибо выбора у меня нет. Варен написал, не присаживаясь, «Бесполезно спешить, сир. Герцогиня умерла». И послал самого быстрого гонца. «Мадам Дю Пью вышла на минуту, чтобы поплакать. «Все кончено?» — жадно спросил Варен. В комнате оставался врач и она, та, кого когда-то звали прелестная Гавриэль. Он говорил с ней так, словно она и сейчас была прежней. Он говорил, что ее легкое недомогание связано с ребенком, после разрешения от бремени она выздоровеет. Она чуть шевельнула головой на подушке в знак отрицания — и его проницательный взгляд прочел в ее глазах равнодушие, словно она не узнала его. А ведь она всегда была к нему расположена, доверяла ему, и когда король заболел, позвала его, прежде чем позвать хирурга. На вопрос, хорошо ли она себя чувствует, она только ответила, что апельсин показался ей горьким. Потом стала жаловаться, что у нее болит голова, что она понять не может, где же король. «Усните», — посоветовал он, и она послушалась. А он стоял и наблюдал, как ее воля препятствовала ей крепко уснуть, вопреки ее потребности забыться. Тогда он постарался принять все известные ему меры, чтобы отдалить следующие приступы. Через короткие промежутки он давал больной воду с молоком, после чего почки стали в большем количестве выделять черную жидкость. Мадам Дюпюи усердно помогала ему, ибо видела, какое действие оказывает лечение, и восхищалась врачом. Он же понял, пока им восхищались, что старания его напрасны. Больная впадает в зловещий сон, лицо становится бессмысленным. Вот снова начинается возбуждение, дыхание делается прерывистым. Она открывает глаза, видны расширенные зрачки. Врач попытался пресечь припадок, он снова пустил кровь. Тщетно. Когда те же муки повторились еще дважды, истощилась выносливость не больной, а сиделки. Врач разрешил ей отдохнуть. Сейчас уже восемь часов. Женщина ужаснулась. Она уже четыре часа терпит такие схватки. Другая умерла бы после первого приступа. Ребенка нельзя вынуть. А нет ли у нее там внутри еще чего-нибудь, кроме ребенка? Тихо спросила женщина и перекрестилась. Врач остался на ночь совсем один сумирающий. Он стоял подле кровати и наблюдал. Истощив ее, припадки истощились сами. Это, если угодно, умирающая. А что иное представляем собой мы все, пока мы живы? Она будет жить еще завтра. Завтра пятница. Святая пятница перед Пасхой. Страстная пятница. Ее она переживет. Это почти несомненно. А в большем никто не может быть уверен. Мне следовало бы расширить шейку, чтобы извлечь ребенка. Ребенок все равно не жил бы, зато мать могла быть спасена. Ее воля преодолевает низменную природу. После таких сверхчеловеческих усилий она в полузабытии говорит о своем повелителе, она, наконец, настигла его, она лепечет в упоении. «Я не смею слушать это. Я должен действовать». Врач, спасай жизнь. А что, если мое вмешательство оборвет ее? Роды ни в какой мере не прекратят действие отравления. С ядом она могла бы бороться дольше без насильственного вмешательства, которое я не могу сделать безболезненным. Природа, даруй ей получасовое бесчувствие, и я помогу твоей целительной работе. «Нет, это невозможно. Она все равно погибла бы в жестоких муках от внутреннего кровоизлияния. А если бы мне удалось воспрепятствовать и этому, так или иначе, при следующем приступе удушья не пройдет и двадцати секунд, как кровь зальет мозг, и больная моя умрет от паралича». Врач тяжело опустился на стул и закрыл лицо руками. Блаженный лепет, который он слушал, не смея от него уйти еще усиливал его смятение. «Как бы я ни поступил, я всегда окажусь виновным перед природой, которая была бы милосердна, будь я в силах помочь ей, и виновным перед людьми они лишь ждут, как бы погубить меня». Со стыдом и внутренним возмущением сознался он себе, что испытывает страх перед людьми его ненавидят как друга и любимца герцогини Буфор. тем скорее будут утверждать, что он убил ее. Он не протестант и не католик, медицину изучал у мавров, долго жил в Испании. Но особенно навлек он на себя подозрения в ереси тем, что по приказу короля возвращал рассудок одержимым. Такие случаи бывали совсем недавно. И при этом осмеливался говорить, будто они неодержимы. Врач понял и сам отчаялся в себе, что искусственных родов он испугался не только для больной, но и для самого себя. «У меня нет уверенности, что и я переживу страстную пятницу». Это признание он сделал вслух и тотчас на постели затих нежный шепот. В комнате было совсем темно, он зажег свечи, и свет упал на преображенное лицо. Живая женщина лежит здесь вместо той, что обречена умереть. Щеки округлились и стали бело-розовыми, а дыхание ровным, поистине милосердная природа совершила здесь чудо. У Лари Вьера голова пошла кругом от безрассудной радости. Он поспешил распахнуть окно, и тотчас снизу раздалось пение. Голос был звонкий и молодой. «Прелестный Габриэль!» Песню эту пел Гийом. Габриэль открыла глаза, и в глазах ее был живой блеск. Габриэль чуть приподняла голову с подушки, она услыхала и улыбнулась. «Вселенная тебе» донеслось до ее смертного одра, и сама она шевельнула губами. Затмился день тоскою, задую, как свечу, но всходишь ты звездою, и снова жить хочу. «Я иду», — сказала Габриэль. Звук голоса был ясный и нежный. «Любимый я иду. Я здесь уже, мой высокий повелитель». Голова ее запрокинулась, она упала на подушке, но все же услышала еще раз — Жестокое прощание, жестокое прощание, безмерность мук, умри в груди страдания, и сердце стук. Конец песни. Она услышала его.